сквозь темноту. Лихарь встал на пороге маленькой подземной коморы, загасил светильник, склонил голову, начал отгонять сторонние мысли, как надлежало перед молитвой. В царском Волоке был большой зал для советов, перов и общих молений. Чудо зодческого труда с расписными сводами, опирающимися настроенные каменные столбы. Ох, и службы творились там за несколько лет до беды. Учитель рассказывал, сельщина приходила издалека, съезжалась на лодках послушать. Люди внимали святым жрецам, будто потешникам, веселящим народ, куклами-пятерушками. Выходили из хоромина, утирая слезящиеся от смеха глаза. Это было неправильное служение. Наводя порядок, круг мудрецов прислал в царский Волок благочестного ревнителя Веры. Лютомер Краснопев живо прекратил скоморошество. Вот чье слово честное и суровое лихорь право послушал бы. Но не довелось. Разминулись. Внутри маленькой коморы темноту нарушали бледные сполохи. Когда к порогу кто-нибудь подходил, стены оживали зорницами прозрачного пламени, лучше видимого не прямым зрением, а по краю. Это говорил с живыми святой усердник владычицы. Каменный закоулок лежал в чреве земли, как раз под местом гибели Краснопева. Когда по земной тверди пошли волны, чудесные своды рассыпались». Поговаривали, будто на воздевшего руки жреца плашмя рухнула стена с кумирней владычицей. То ли в объятия приняла своего верного, то ли это он поддержать пытался царицу. Останков краснопева позже не откопали. Да и не очень откапывали, правду сказать. Было не до того. Как именно было, лихорь видел уже сам. Внутренние палаты крепости превратились в горы обломков. Однако толстостенные погреба в основании зала вынесли все. Лихарь с Ивинем здесь знатно полазили. Без конца дознавались прохода в мытную башню. Сокровищницу хотели открыть. Всякий раз, когда они решали, будто разведали все до последнего камня, за грудами битыша обнаруживалась еще дыра в темноту. Этого стен не мог обороть. Стоило спуститься сюда, вспоминал те вылазки с Ивинем, Вплоть до самой последней. Ее же в особенности. Что-то в нем начинало ждать. Вот сейчас Ивень выйдет из темноты, улыбнется, глянет в глаза. Может, прежний друг и теперь стоит за спиной. Лихарю потребовалось страшное усилие, но он не обернулся. Спасение было только одно. Рука сама вползла под стеганку, проникла в ворот рубахи. Нашарила ветхую кожаную зепь, висевшую на гайтане между подоплекой и тельницей. Лихарь вытащил небольшую книжку, поцеловал, прижал ко лбу. Как всегда, затрепанная обложка приникла материнской ладонью, живо отступили прочь все лишние тени, зато стали виднее призрачные пламена, трепетавшие по стенам. Стень шагнул через порог. С трудом опираясь на руку, Преклонил колени, благо здесь только мать видела его слабость, а матери он не стыдился. В этом погребе не оставляли приношений, не теплили жертвенных огней. Верные мараничи приходили под святые своды очистить душу, сосредоточиться, поблагодарить. Ветер предрекал. Простота маленькой молельни однажды может смениться огнями и позолотой настоящего храма, Богописец запечатлит краснопевой яркими красками на доске. Благочестный предстанет в миг беды, возводящим людей по горней тропе прочь от разрушенных стен, сквозь огнистое небо, туда, где милосердно распахнуло объятие справедливое. Ветер почему-то не хотел, чтобы молельня преобразилась. А вот лихорю нравилось помечтать об украшении храма, о дивной картине, восславляющей подвиг краснопева. Он так зримо представлял ход светлых теней и багровые облака, что, кажется, сам бы сел рисовать. К его немалой досаде способностью творить зримые образы владычица его обделила. Он пробовал. Рука раз за разом оказывалась бессильна передать то, что видел умственный взор. «Вот ивень!» У того получалось. «Ну, стало быть, вновь поклон вам, подземные духи!» — поздоровался Сквара. «И тебе, дядя Космохвост, и тебе, что ли, Гедахкерт, и тебе, фин Кинврик, и еще иным, кого величать не умею!» Он помолчал, подумал, предупредил. «Ныне хочу Ашую пройти!» Надо было прошлый раз сюда повернуть, не обманываясь правостью десной стороны. Всего через полторы сотни шагов опенок выбрался из воды, правда, по каменному полу текло все равно. Чуть дальше босые пальцы прибольно ткнулись в преграду. Сквара нагнулся пощупать, нашарил ступени. Он вновь попытался представить крепость, громоздившуюся над головой. Получалось, он стоял как раз в основании мытной башни. «Ивин Зяблик, Деждиков сын!» — вырвалось у него. «Ты ведь тоже тут запертый бродишь? Лазил ты сюда за книгами непотребными? Или все врут про тебя?» Было жутко. Без конца мерещились прозрачные руки, тянувшиеся метить волосы сединой, хотя уж сквара ты ничего не причинил ни старшему Зяблику, ни Гедаху с Кинвригом, ни иным страстотерпцем. Откуда знать, что творит посмертное заточение с бестелесным существом, замученного в подземелье? Может, это существо, подобно живому узнику, сходит с ума, забывает, что одушевляло доброго человека? Спешит выместить зло на всяком, до кого доберется. — Вот сами помрем, тогда поглядим, — вслух пробормотал Сквара. Вообразил себя, хищный, невесомо плывущим во тьме, даже и хихикнул. Страх тотчас отбежал. Сквара засмеялся свободней, поняв, что витавшим здесь душам просто не повезло, ибо светлые боги, на которых бы и в такой беде уповать, то ли вовсе сгибли в беду, то ли в исподний мир провалились и тоже сидели во вселенской холоднице, скованные ледяными цепями. «Бог грозы промолвил Богу огня!» «Бог грозы промолвил Богу огня!» — в полголоса повторил Сквара. Кашлянул, возвал громче. «Светлый братец, посмотри на меня!» Ступени под ногами стали деревянной подвысью Кербогиной с комарошней, где под рокот гусельных струн беззаботной опенки творили кощуну. «Ты не плачь по мне, меньшой, не моги! Пусть кругом еще не видно низги! Будет солнце, и небес, бирюза. Полыхнет за окаемом гроза! Ты запомни, брат, простые слова!» Стает снег, зазеленеет трава. Сбереги себя, меньшой, сбереги. Обороной от злодейки пурги, От мороза и ночной темноты Только ты теперь стоишь, только ты. Обошла меня холодная рать. Взмыл бы в небо до цепей не порвать. Стрелы черные нацелились в грудь. Не забудь меня, меньшой, не забудь. Сквары не всякий день повторял скоморошину Кербоги. Теперь сам не знал, где тут были слова изначальной кощуны, а где, без всякого права, досочиненные вместо забытых. В каком краю стоит теперь твой шатер, дядя Кирбога? Где пригожая дочка твоя добрым людям гадает? Совсем истрепала когда-то подаренный поясок или еще не совсем? А у малыша светило тоже подей. бородка скоро полезет. А мне и не достоит больше петь про грозу, ведь я маранич теперь». Так оно, наверное, на самом деле и было, ибо пол под ногами расселся неожиданно и бесшумно. Замечтавшийся сквара шагнул с надежного камня на древние доски, насквозь трухлявые от влаги. Опенок был к телом, но они свой-то вес держали до первого прикосновения. Провалившийся сквара сперва повис на локтях. Гнилье было бессильно изранить, однако опоры не давало. Ноги болтались в пустоте. Остатки досок, знай себе, подавались. Сейчас рассыплются окончательно, а внизу, если не дыра, прямиком в исподний мир, так ловчая яма с погибельными рожными на дне. Как бы светел, явившись искать, не уловил в перекличке вздыхающих душ еще и его голос. — Вот помрем, и... — накаркал ворон. Под локтем хрустнуло. Вместе с кучей трухи сквара полетел в бездонную яму и всего через несколько пядей встал на ноги. Дыхание судорожными всхлипами рвалось из груди. Видел бы его сейчас кабальной, кто то возмездку узрел бы за все неправды, принятые в лесу. Сква расщупал пролом над головой, потом пол и стены вокруг. Он стоял в наклонной, очень гладко обтесанной дудке и два воршин поперечником. По полу бежал талый ручеек, Было слышно, как вместе с водой съезжали сквозь тьму упавшие деревяшки. Сквара начал упираться руками и ногами, полез вверх.